Отец смотрел в гостинный телевизор. «Это ты?» — спросил громко, услышав, как хлопнула входная дверь. Я подошла и его поцеловала. Он улыбался, но выглядел усталым, а еще в нем чувствовалось беспокойство. Я поспешила отнести это насчет недавней трагедии и ошиблась. Мы вместе поужинали, вернулись в гостиную — Папа вновь устроился на диване и похлопал по подушке рядом с собой. «Садись». Я, конечно, села, подхватила его под руку и придвинулась поближе. «Я сегодня встречался с Валерой», сказал отец. Я замерла, услышав это имя, а отец добавил виновато. «Надо было кое-что обсудить. Он передает тебе привет». «Спасибо». Я выпрямилась, стиснула руки коленями и уставилась в пол. «Полина», — начал папа, но я перебила. «Мы ведь не раз обсуждали это». «Твое нежелание объяснить причины?» «Хорошо. Сейчас я хочу поговорить о другом». Валера сказал, что тебя видели в очень странной компании. «Он что, следит за мной?» «Не болтай чепухи. Его беспокойство вполне понятно». Я в панику впадать не склонен, но после разговора с Валерой обратился к начальнику службы безопасности. И то, что я услышал от него. «Это ни в какие ворота не лезет. Откуда, скажи на милость, у тебя подобные знакомства?» «Ты кого имеешь в виду?» Вздохнула я, прекрасно зная ответ. «Я имею в виду человека по фамилии Марич, известного в определенных кругах под кличкой «Серп». «В каких кругах, папа?» «В тех, где моей дочери не место. Что вас может связывать?» «Папа, я хотела с тобой поговорить. Еще сегодня утром, но...» «Ты был так расстроен, что я решила, это подождет. Я...» «В общем, я попросила Владана мне помочь». «Владана? Я не ослышался? Для тебя он Владан? А как мне его называть? Сербом?» или по имени-отчеству. Я бы предпочел, чтобы ты вовсе не знала этого типа. Что ты имеешь против него?» Начала я злиться, понимая, что делаю только хуже. «Он человек с темным прошлым и не менее темным настоящим. И что за помощь тебе понадобилась?» «Он проводит частные расследования. В общем, я его наняла». «Господи, Боже мой!» — покачал головой «Отец». «Да ты хоть соображаешь, с кем связалась?» «Полина, я понимаю, что смерть Веры для тебя огромное несчастье. Я видел, как ты переживаешь, и смотрел сквозь пальцы на твои нелепые попытки. Извини, но нанимать частных сыщиков по объявлению — нелепость. Чем это закончилось, ты помнишь? Я не упрекал тебя. Я и сейчас не упрекаю, а взываю к здравому смыслу. Да где тебя черт свел с этим Владаном? Он что, Тоже объявление в интернет дает. «Вряд ли. И свел нас не чёрт, а Юрка. Большое ему за это спасибо. Еще один чокнутый». «У Владана что-то вроде сыскного агентства. Вполне официальный бизнес. И он действительно смог помочь людям, которые к нему обращались. Гонорар солидный, но оплата по факту. И тех денег, что у меня есть, хватит. Это лучше, чем тратить их на тряпки». Вот уж не знаю. Полина, поиском убийц должны заниматься следователи-профессионалы, а не какие-то частные сыщики. Идиотизм, ей-богу. Папа, я вновь прижалась к нему и ткнулась носом в его плечо. Я тебе обещаю, если в этот раз ничего не получится. В общем, это последняя попытка. Мне очень важно. Что я тебе говорю? Ты сам все прекрасно понимаешь». «Обещаю, больше не буду тебя огорчать. Устроюсь на работу, стану жить, как все нормальные люди. Потерпи, а». «А болтаться по городу с этим Владаном обязательно?» буркнул папа. «Он от этого не в восторге. Но, исходя из предыдущего опыта, я решила, что так будет лучше. Все под контролем». «А тебе не приходило в голову, что это может быть опасно?» «Кто говорил, что не склонен впадать в панику?» улыбнулась я. «Я просто хочу помочь следствию. Если нам удастся что-то узнать, сразу же сообщу об этом. Никакой самодеятельности. Ты же знаешь, я трусиха и рисковать не стану». «Я даже не знаю, кого следует опасаться больше. Предполагаемого убийцу или этого Марича. И Валера. Валере не стоит лезть в мою жизнь. Так и передай ему при случае». «Не слишком ли это жестоко?» С сомнением спросил отец. «Чем скорее он поймет, что между нами все кончено, тем лучше для него. И давай больше не обсуждать это». «Если я хотя бы знал причину...» Приглядываясь ко мне, сказал отец. «Причина банальная. Мы не созданы друг для друга». «Но год назад ты думала иначе». «Думала. Всем свойственно ошибаться. Особенно неразумным юным девушкам». «Теперь я повзрослела, и не пытайся нас сводить, это бесполезно». «Да», — покачал головой отец. «Жаль, что с нами нет мамы. Может быть, она смогла бы мне объяснить». «Хорошо», — махнул он рукой. «Будем считать, что мы договорились. Кстати, ты отлично выглядишь, и твоя обычная хандра куда-то подевалась». «Наверное, папа считал, что был со мной чересчур суров», Вот и решил сделать мне комплимент. Вот видишь, во всем есть положительные стороны. Часа через два я отправилась домой. Только вошла в квартиру, как зазвонил телефон. «Передай сербу, он не там ищет». Растягивая слова, произнес мужской голос. «Кто вы?» Не сразу придя в себя, спросила я и услышала короткие гудки. Буркнула досадливо. Черт! и повесила трубку. Выходит, на нашу беготню по городу обратил внимание не только Валера. Я подумала позвонить Владану, но в конце концов пришла к выводу, что это подождет до утра. Никаких угроз в словах звонившего не содержалось. Он вроде бы просто предупреждал, что мы зря теряем время. Однако я проверила замки на входной двери и накинула цепочку. Владан появился у меня часов в десять утра. Подниматься не стал, хотя я предложила ему выпить кофе. Ждал в машине. Устроившись на сиденье рядом с ним, я рассказал о вчерашнем звонке. Он поморщился и заметил с досадой. «Не стоило таскать тебя с собой. Не вижу разницы. При желании узнать, кто твой клиент, не так трудно. Разве нет?» Он смерил меня недовольным взглядом.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 Убили его, а уж потом повесили. И кто мог ему смерти желать? Хороший парень, простой, работящий, сроду никуда не лез, жениться собирался. И вдруг такое? «Убийцу нашли?» — спросил Владан. «Какое там? Никаких концов. Точь в точь, как с моей Верой. Соня на дежурство уходила. Она вахтером подрабатывает. Славик как раз с работы пришел. Все как обычно». к девушке своей собирался. Соня вернулась, а он в ванной. Девушка у него умница. В институте учится и работает. Но и ее подозревали. Думали, может, поссорились, и она кого-то подговорила. Накануне вечером она у них была. Засиделась допоздна. Славик такси вызвал, проводил ее. Матери сказал, что решил жениться. Утром на работу ушел. Когда им было разругаться? Да и заметила бы Соня, если что не так. Работал он на заводе наладчиком. Откуда врагам взяться? В общем, думаю, не найдут убийцу. Хотя все таки надеемся. И за что нам такое наказание? У Сони тоже единственный сын, и никого больше на свете нет. Нина Витальевна вытерла слезы, вздохнула и похлопала меня по руке. — Спасибо, что пришла. «Извини, что я с такими разговорами». «Нина Витальевна», — начала я, косясь на Владана. «Даже не знаю, как спросить». «А что такое?» «Это касается веренной машины». «Машины?» «Мы с Соней как раз сейчас о ней говорили». «Продавать надо. Мне-то она ни к чему». «Сосед Сони вроде купить собирался. Просил узнать, за сколько продам. А я и не знаю, сколько она может стоить». «Новая стоит тысяч шестьсот». «Сколько?» — вытаращила глаза Нина Витальевна. «Теперь, конечно, цену придется снизить». «Да откуда ж у Веры такие деньги?» — пахнула женщина. «Собственно, этот вопрос и нас интересовал». «Мне Вера сказала, что взяла ее в кредит». «Да ничего подобного. Из банка бы уж давно позвонили. И я бы никогда не позволила...» Что за глупость? Машину в кредит. С этими банками только свяжись. Она же ипотеку выплачивала. Из-за этого я вся испереживалась. Зарплата у Веры была невелика. А ведь еще жить на что-то надо. Я второй год на инвалидности. Помочь не могла. Хорошо, что тетка наследство оставила. Хватило за большую часть квартиры заплатить. А теперь вот голову ломаю, что с ней делать? Если б не ты... Разве бы я смогла каждый месяц за ипотеку платить? Но когда машину продам, хватит долг погасить. Полина, откуда у нее деньги взялись на машину?» Хмуро глядя на меня, повторила Нина Витальевна. «Следователь вам этот вопрос задавал?» «Про квартиру спрашивал. Я про наследство рассказала. Про машину нет». «Может быть, она у кого-то взаймы деньги взяла?» «У кого?» если только у тебя». «Вам-то она что сказала?» «Откладывала, скопила. Она же всегда подрабатывала. Свадьбы там всякие, съемка, фильмы юбиляром делала, то да сё. И откуда мне знать, сколько ее машина стоит? «Шестьсот тысяч. Могла бы за ипотеку расплатиться, а не машины покупать». «Господи, что я говорю?» Нина Витальевна закрыла лицо ладонью. «Прости меня, доченька». Я случайно узнала, что Вера встречалась с мужчиной. Выждав время, чтобы Нина Витальевна успокоилась, заговорила я. «Может быть, она вам что-то рассказывала о нем? «Какой мужчина? Ни с кем она не встречалась. Я тебе сто раз говорила. Ну, Юра с работы, еще Дима тоже с телевидения. Но это ведь так, дружески. А мужчины у нее не было. Я даже переживать начала, а она мне...» «Парни подождут». Помешалась на своей работе. «Полина, ты что ж думаешь, она деньги у кого-то заняла, и её за это...» «Нет, Нина Витальевна, убивать должника глупо. В этом случае денег точно не получишь. Да и Вера, если б кредиторы доставали, машину могла продать. Она много работала и непременно бы расплатилась с долгами. Возможно, этот мужчина помог ей?» «Может, и помог. Только я о нем от дочки ничего не слышала. Что ж, получается, ни мать, ни лучшая подруга о ее делах знать не знали?» «Я тебя предупреждала. ее матери ничего не известно. Когда мы покинули квартиру Нина Витальевны, сказала я. А вот чего я понять не могу, как я могла за эти полгода ни разу не озадачиться вопросом, откуда у Веры деньги?» «Это потому, что сама ты о них думать не привыкла», — усмехнулся Владан. «Намекаешь на то, что с отцом мне повезло? Ладно, я. А следователь о чем думал? А что следователь? Ипотека, кредит. Сейчас все так живут». «Но не всех убивают в собственной квартире без какой-либо на то причины», — разозлилась я. «Из-за ипотеки точно не убивают. По крайней мере, я о таком не слышал». Ну а мысль о мысли деньгах в их логических построениях присутствовала. Не зря следствие заинтересовалось ее знакомством с Серегой. Подозрительные знакомства, подозрительные деньги. Им бы не интересоваться, а начать работать и убийцу найти. А как же мой гонорар? – хмыкнул он. «Нашёл время шутить, обиделась я. Тут раздался звонок его мобильного. Владан распахнул передо мной дверцу машины. а сам ответил на звонок. Что ему говорили, я слышать не могла, а вот его слова озадачили. «Где?» — спросил он и после паузы вновь. «Это точно он?» Убрал мобильный, сел в машину и посмотрел на меня в большой задумчивости. «Не тяни!» — нахмурилась я. Он достал монетку в один евро и принялся вертеть ее между пальцев. Орел, решка, орел... Серегу нашли». Наконец ответил он, когда я уже лишилась терпения и собралась орать ему в ухо. «Эй, я здесь, ау!» Недалеко от города, в лесочке. Там дачные участки. Вот дачники и набрели на труп. Судя по его виду, лежал с зимы. Забросали труп ветками во враге, особо не усердствуя. Снег растаял, и вот вам Серёга. В карманах пусто». И узнать его весьма затруднительно. Но, судя по наколке на плече, это наш беглец. Менты свяжутся с его матерью, а значит, очень скоро узнают о двух трупах в доме. Когда его нашли? Вчера. Но мой знакомый узнал об этом только сейчас. Он что, в полиции работает? Спросила я. В прокуратуре. И много у тебя таких знакомых? Хватает. Подожди, озарила меня. а появление двух трупов в доме не может быть связано с этой находкой. Кто-то мог узнать о ней раньше, чем мы. И что? Озарение мгновенно испарилось. Ну, не знаю. Допустим, убийца считал, деньги исчезли вместе с Серегой, но теперь ясно, что прикарманил их кто-то другой. А его мать здесь при чем? Но этим двойным убийством, безусловно, пытались мозги запудрить. только неясно, кому и зачем. Он подбросил монетку на ладонь, взглянул на нее, кивнул удовлетворенно и убрал в карман. «Полагаешься на высшие силы? На что они мне, когда рядом такое сокровище? Специалист по гениальным догадкам». «Иронизируешь?» «Что ты?» Он засмеялся, взглянул на мою обиженную физиономию и заговорил серьезно. На самом деле появление трупа в лесочке мало что меняет. Я и раньше был уверен, что парня давно нет в живых. Будь иначе, Бат непременно бы его нашел. Серега не из тех, кого принято считать умниками. И окажись в его руках большие деньги, да еще наркота. В общем, он бы повел себя вполне предсказуемо. Ясно, что Беленький оказался пешкой в чужой игре. Либо его убили, чтобы свалить на него пропажу денег, И тогда это кто-то из своих, либо... Либо идею свистнуть деньги подкинули люди со стороны, а получив желаемое, решили, что делиться ни к чему. В первом случае спрятать труп следовало бы понадежнее, Но и тут наверняка не скажешь. К примеру, просто не было времени. А копать могилу зимой затруднительно. Допустим, убийца хотел выиграть время, а когда страсти утихнут, тихо смыться. «Тогда стоит поинтересоваться, кто из людей Бада или Савва в последнее время поменял место жительства». «Поинтересуемся», — кивнул Владан. «Будем считать, что день прошел плодотворно». «Отвезти тебя домой». Я взглянула на него с сомнением. «А ты чем собираешься заняться?» «Даже у самого настырного сыщика должна быть личная жизнь», — усмехнулся он. «Да? Тогда я приглашаю тебя поужинать». Нахально заявила я и, видя, как он закатывает глаза, упрямо продолжила. «Согласна. Тебе попалась очень навязчивая клиентка. Но ведь и гонорар неплохой. Стоит помучиться, как думаешь?» «Трудно отказать красивой девушке», — засмеялся он. ли мы у Тарика. Я болтала без умолку, старательно обходя все что имело отношение к расследованию. Если вечер — время отдыха, К чему говорить о работе? Примерно через час я с удивлением поняла, что молоть языком могу весьма непринужденно, без труда находя для этого темы. Обычно поддерживать разговор для меня было испытанием. Я мямлила, на вопросы отвечала односложно, справедливо подозревая, что собеседник я никудышный, и от этого замыкалась еще больше. Может, у Владана какой-то особый дар? Я и его пыталась разговорить. но не особенно преуспела. Он вроде бы охотно отвечал, но каждый раз мы неизменно возвращались к моей особе. Владан улыбался, а вот выражение его глаз оставалось загадкой. То ли он, слушая меня, размышлял о чем-то своем, то ли попросту томился, памятуя, что с клиенткой стоит быть вежливым. Пару раз он посмотрел на часы, а я с грустью решила. Испытывать и дальше его терпение не стоит». «Что ж, пора прощаться», — вздохнула я с намеком на большую печаль. Перед тем, как выйти из машины, я произнесла. «Извини, если испортила тебе вечер». Он поднял брови, тем самым выражая удивление, а потом засмеялся. «И чего смешного я сказала?» — разозлилась я. «Ты необыкновенно скрасила мою жизнь», — заявил он с серьёзной миной. «Повезло мне с клиенткой». Оказавшись в своей постели, я размышляла над последними словами Владана. Меня очень волновал вопрос, что это было? Желание сказать мне приятное, или и для него этот вечер что-то дозначил? Само собой, я пыталась убедить себя, так оно и есть, непременно значил. Однако, чем больше убеждала себя в этом, тем больше сомневалась. А когда наконец уснула, во сне увидела дом беленький. Я поднимаюсь на крыльцо, толкаю дверь, вхожу в кухню. Проснулась я от собственного крика, вся в поту, а потом долго пялилась в потолок, думая о том, что весь ужас картины, бывший у меня перед глазами в реальности, остался неосознанным до конца. Кровь, следы пыток, привязанная к стулу тела женщины. Все это было так избыточно жестоко. Мозг отказывался воспринимать картину в ее целостности, разбивая ее на фрагменты. Уловка сознания, нежелание знать о том, как может быть жесток этот мир. У меня еще есть возможность остановиться, не влезая с головой во все это. Лежа в темноте спальни, я была готова прислушаться к доводам разума. Пусть все идет своим чередом. Следователи ищут убийцу, а я... Что я? Смогу вернуться к своей прежней жизни? Вряд ли. Та прежняя жизнь радовала мало, но и новая вовсе не обещала быть счастливой. Он просто терпит меня. Пришла я внезапно к выводу, имея в виду Владана, и заревела.